Глава пятая. Привести в чувство этих двоих кретинов. День пятый. Несколько часов назад. Пи-пи-пи. Пи-пи-пи. Что за хрень? Голосовой вызов от пользователя Альп. Принять? Отменить? Да. Этот придурок же только сегодня утром выписался из больницы. Как, спрашивается, он успел так быстро открыть чат, и возможность голосового вызова. «Сколько там на часах? Сколько?» Система услужливо сообщила Третьякову-старшему, что сейчас одиннадцать минут четвертого ночи, почти утро. «Пи-пи-пи!» — -пи» продолжает разрываться звонок в голове. «Да! Что тебе надо от меня в три ночи?» — гаркнул Олаф невидимому собеседнику. «Алло!» Я тут нечаянно чик... не чат открыл, и... И... и все функции смартфона возобновились. Короче, я доволен. — Здрасте вам, дядя Андрей, — в успер пьяным голосом сообщил Альп. — Какую я тебе нахрен дядя? — Вроде бы хороший дядя, — задумался голос собеседника. — Ты звонишь мне среди ночи, чтобы похвастаться открытыми возможностями? Недовольно пробурчал Олов. Нет, конечно. — А зачем я, собственно, звоню? Снова задумался Альб. А, вспомнил. У нас тут это... Портал в ад раскрылся. Зомби ломятся со всех щелей. — И... — Блядь. — Давай серию фаерболов своих! — заорал кому-то. На заднем фоне было слышно рычание и вой. Кто-то сильно ругался матом. Что-то грохотало и свистело, шел нешуточный буй. «Мертвяки повсюду! Мы зачистили четыре этажа, на пятый пока сил не хватает. Они все за нами ебнули, по всем этажам. Бомж говорит, такого раньше не случалось. Говорит, что они не уходили со своих этажей никогда. Мы держим их на выходе из портала. Нужна помощь!» «Не матерись! мелкие еще при батьке матом ругаться!» По привычке пробурчал третьяков старший. Ты совсем до белочки допился? Какой еще ад! Какие к хренам зомби? Да какая белочка! И, конечно, мы прибухнули, но не столько. Ева, фас его! Короче, мы не справляемся. Нам нужна помощь. Диктуй адрес. Усаживаясь в машину, Андрей Третьяков уже вызванивал оперативную группу своего клана. Группу у Малышева срочно по адресу Жукова, 19, второй подъезд. Если успеют раньше меня, пусть ждут. И нажал отбой вызова. Он уже знал, что его приказы выполняются, не задавая лишних вопросов. В оперативных группах всегда дежурили лишь боевые классы, и всего пара человек на группу — хилеры. Группа Малышева состояла сплошь из проверенных в деле бойцов. Командир группы 20 лет отслужил в спецслужбах и теперь руководил и координировал действия лучших бойцов клана, все как на подбор. Иногда в шутку их называли клонированными. Малышев, в отличие от большинства членов клана, когда обзавелся интерфейсом, не стал менять имя и фамилию на никнейм. Его и так все устраивало. Бойцов он отбирал лично и тратил огромное количество времени на их подготовку, когда другие группы занимались прокачкой самостоятельно, без помощи своих командиров. Но здесь каждый член группы играл огромную роль в боевых вылазках. Их навыки и способности идеально дополняли друг друга, что имело необыкновенную эффективность в бою. Именно поэтому Олаф вызвал группу Малышева. Кто знает, что за монстров притащили в реальный мир два пьяных идиота. Уже у подъезда он встретился с группой. Два бойца в кожаных куртках, под которыми скрывались крафтовые кольчуги из очень непростого металла, сильно повышающие параметры и броню игрока, стояли у входа в подъезд. Еще два игрока внутри подъезда координатор и командир группы на первом этаже. Цель на первом этаже — квартира 34, слева. На ходу буркнул Третьяков. Оказать содействие в уничтожении группы мертвяков, защитить портал и никого не пропускать в квартиру. За дверью слышался шум, мат, и на полную мощность играла музыка. Звучание тяжелого рока не было слышно разве глухому. «Для миллионов ты не виновен, мой же отец — сатана. Но падший ангел Богу был равен, мстить за него буду я. Но мы сочтемся, в битве сойдемся, в год самой горькой звезды. Знаю, наверное, рухну я первым, только погибнешь и ты». Ария Антихрист. Кипелов надрывался из явно очень дорогих и мощных колонок. «Ломаем дверь», — прозвучал приказ. Один из бойцов что-то шепнул и протянул руку в сторону двери. Спустя секунду ее вырвало с мясом из стены. Все вбежали внутрь. Последними спокойно зашли Малышев и Третьяков. Через полминуты прозвучал доклад. — Все чисто, мастер. Уничтожено около двадцати скелетов и зомби, три летучие мыши-вампира и одна адская гончая. Все от первого до пятнадцатого уровня. Двое гражданских, что сдерживали портал, стали сопротивляться помощи и были оглушены. «Обезопасить портал, установить круглосуточное наблюдение, исключить прорывы нечисти на эту сторону, входную дверь в квартиру поставить попрочнее и зачаровать от взломов», — посыпались команды от главы клана, «и привести в чувство этих двоих кретинов, что сунулись в данж на низком уровне, и без поддержки хиллеров. Олаф зашел в комнату и, активировав навык «Ясные очи», просмотрел приходящих в себя парней. «Так, так, так. Альп, уровень 17, класс Волф. Это еще что за класс такой? Потом, все потом. Здоровье 18, дробь 440, манна 4, дробь 576». Ого, да он чуть кони не двинул. И судя по тому, что маны больше, чем здоровье, то класс волф интовый. ну будем посмотреть. Далее бомж. Уровень 35 остаток по здоровью 70 единиц, класс чародей. Такой пригодится в будущем. Оба помятые, но вроде переломов не видно. Значит, не обязательно использовать мощные скиллы. Утренняя заря восстановила хитпоинты сразу обоим и сняла негативные эффекты от ранений и приема алкоголя. По здоровью-то парни пришли в себя, но, похоже, первым делом решили прочитать сообщение системы. Открыт навык круто. Достижение? Хм, не круто, шептал бомж. Так, новый левел. Очки атрибутов, новое достижение. Открыть чат, открытые все функции смартфона. Охуенно!» — бурчал себе под нос Альп. «Ночь короче дня, день убьет меня. Мир иллюзий в нем сгорает. Ночь короче дня, день убьет меня. Все живое исчезает, как и я. Аре, ночь короче дня», — продолжает надрываться музыка. «Кто-нибудь, вырубите это», — попросил Третьяков-старший. Через пару секунд все стихло. Ну что, теперь поговорим нормально? Спросил Олаф у Альпа. Да, минутку. Нужно собаку покормить. С волнением отозвался Альп. Ева, ко мне. Что за херня? Его глаза остекленели, что значит, он вчитывается в новое сообщение системы. Ваш питомец погиб, и его нельзя призывать еще 23 часа 55 минут. Ну, пиздец. И его убили, — с грустью в голосе сообщил он. — Что за Ева? — полюбопытствовал Третьяков. — Мой питомец, адская гончая. На этих словах один из бойцов группы Малышева опустил голову и что-то буркнул себе под нос. — Ну, не переживай, через сутки снова сможешь призвать ее, — улыбнувшись краешком губ, ответил Олов. Теперь рассказывай все из самого начала. А потом пришли эти двое людей в черном, как их там Рафаэль и... забыл второго. Мы прозвали их агентами Скали и Малдер. Сказали, что ищут аномальную активность. Мы поняли, что это про наш портал, и послали агентов лесом в Десятниково. А дальше все просто. Мы врубили музло, чуть прибухнули и потащились качаться. Дальше вы знаете. Закончил я свой рассказ. Как оказалось, Ленкин батя не так прост. Он притащил с собой пятерку высокоуровневых дядек. У каждого уровень под 200 Меня до дрожи пугают их возможности. Всего за пару минут они огнем и мечом выжгли всю толпу нежити, а потом уложили меня и Андрюху, пребывающих в бессознательном состоянии, прямо на кровать. «Кстати, агенты сказали, что они из клана «Альтернатива», типа защищают население от всего этого», — влез в разговор Андрюха. «Вы не из них, случайно?» «Альтернатива, значит?» — задумчиво проговорил отец Лены. «Нет, у нас другой клан, и эти придурки из «Альтернативы» — наши прямые конкуренты. Они не защищают население, они присваивают все себе». В целях получать прибыль. Из подобных порталов можно таскать различные артефакты и оружие, книги навыков, редкие питомцы, зачарованное оружие, алхимические ингредиенты. Все идет на продажу, как и простым людям, включая террористические организации, так и для собственного усиления. — А ваш клан чем занимается? — поинтересовался мой друг. Наш клан называется «Защитники». Сфера деятельности понятна из названия. Мы защищаем простых людей от влияния системы, ограничиваем проход порталы и нейтрализуем прорывы изнутри в наш мир. Также стараемся предотвратить стычки различных кланов на глазах у людей. Также ищем разные артефакты, влияющие на наш мир, и пытаемся не допустить их появления на рынке. «Если коротко, ограждаем простых смертных от системы», — ответил нам Олов. «А вот вы здорово сглупили. Конечно, разумно было прикрыть портал бронированной дверью, но ведь рано или поздно оттуда могло выбраться существо из нижних уровней, а вы туда полезли, да всего лишь вдвоем. Мы чудом вовремя успели спасти вас от гибели, или еще хуже». Могли стать такими же мертвяками. «Ну, пиздец!» — сказал я и тут же слопотал под подзатыльник от бати моей подружки. «За что?» — закономерно возмущаюсь. «За мат! Не ругайся при старших!» — и нахмурил брови, глядя на меня. «Понял, принял, исправлюсь!» — промямлил я в ответ. «Пойду душ приму, а то что-то пованивает от меня мертвячиной». — говорю, присматриваясь к своей одежде, на которой уже подсохла какая-то дрянь от нежити, то ли кишки с мозгами, то ли просто грязи нахватался в подземельях. Скидываю с себя грязную одежду и бросаю в пакет, завязываю, чтобы оттуда не воняло. — Андрюха, дай что-нибудь переодеться! — кричу в комнату, где мой друг продолжил беседовать с Олафом. И спокойно двигаю в душевую. «А Какое счастье отмыться от всего этого говна! Усталость и грязь текают с меня вместе с водой. Вот оно, истинное блаженство! Отмывшись и переодевшись в Андрюхины вещи, а он дал мне неплохие джинсы и майку с символикой ACDC, предлагаю всем переместиться на кухню. Уровни уровнями, а голод свое берет. Нужно что-то срочно сожрать. Запустил кофемашину и разогреваю на плите вчерашнюю жареную картошку. Так можно покрошить туда лучка и залить десятком яиц. Ммм, как пахнет-то, странь господня! Еще не готова, а уже вижу, как текут слюни у молчаливых бойцов, которых привел с собой Олов. Тихий писк ознаменовал победу машины над кофейными зернами. Разливаю всем по стаканам, Горячий ароматный напиток. Кому надо сливки в холодильнике. Вилки-ложки в том ящичке. Махнув рукой, показываю, в каком именно. Ставлю сковородку с готовым блюдом на стол. Спасибо за гостеприимство. Это подал голос огромный дядька, пришедший вместе с Ленкиным батей. Кажется, он главный у бойцов. Над его головой значилось... Сергей Малышев, 208 уровень. Серьезный мужик. Он единственный, кто сел с нами за стол и, взяв вилку, начал неспешно жевать импровизированный ужин. — Расскажи-ка мне, парень, что за класс у тебя такой? Что можешь, какие навыки и куда скидываешь очки атрибутов? — вдруг сказал этот серьезный дядя. — Из чего это вдруг система одарила тебя классом раньше тридцатого уровня? Я вопросительно глянул на Олафа. Тот молча кивнул, мол, говори спокойно, тут все свои. Да все просто, очки еще никуда не раскидывал, коплю, надеясь с расширенной справкой разобраться, куда правильнее их скидывать. Из навыков призыв Пета и хил Пета больше ничего нет, а класс, да черт его разберет, я просто Пета к себе привязал, и появилось достижение. Меня обозвали друидом и сформировали класс Волхв. «Да и все, в принципе». «Не густо. Значит, знания о системе у тебя нет, но ты ее как-то уже обманул. До тебя были классы типа друид и различные пятоводы вроде мистиков, но волхвов еще не было. Это может быть интересным и опасным. Система любит соблюдать баланс. Даже не так. Баланс большими буквами. Это строгое правило». Даже в клановых войнах должно участвовать равное количество людей со всех конфликтных сторон. А появление твоего класса может означать только то, что у кого-то также появился новый класс или появится в ближайшем будущем. Теперь нам нужно найти это неизвестное лицо, пока его не нашли другие. А все потому, что твои и его, или ее возможности нам неизвестны. После этих слов я снова посмотрел на Олафа, он хмуро кивнул и произнес. «Но ты пока не волнуйся. Второй класс вполне может появиться где-нибудь в Китае, а это уже не наши заботы. Там своих кланов хватает. А вот за информацию о питомцах спасибо. Мы проведем эксперименты на эту тему. Вот только ты первый, кто смог приручить адскую гончую». Возможно, из-за ее возраста. Ну, будем посмотреть». Я кивнул и задал вопрос, который беспокоил меня последний час. «Как быть с порталом-то?» «Да все просто. Мы оставим здесь людей, они будут дежурить подвое. Двойка в комнате за запертой дверью и двойка внутри портала у выхода. Дежурство назначаем по 12 часов на смену». Вы тоже оставайтесь в квартире на всякий случай. Продукты и все необходимое вам привезут. Солдаты тоже кормиться у вас на кухне будут. Все выходы из квартиры с разрешения моего или Сергея Палыча. — Так а как же на работу? — удивился я. — Оформим больничный. Думаю, недельки хватит, — ответил Сергей Палыч вместо Олафа. А пока, молодые люди, вы немножко подкачаетесь с той стороны портала. И уровне на 50-м вам будет предложено вступить в наш дружный клан. Самое главное на данный момент — разобраться в возможностях вашего класса. И тогда, вероятно, мы сможем понять возможности того, другого человека. Ну, понятно. Значит, будем качаться и поднимать уровни. Чем больше, тем лучше. Понял. — кивнул я. — Ну, все, теперь нам пора выдвигаться на базу, — сказал Олаф и уже повернулся к выходу, когда я его остановил. — Погодите, вы обещались подсказать по прокачке. — Скажи, у тебя интеллекта сколько сейчас? — Пятнадцать, — говорю я. — Вот, интеллект у тебя приоритетный атрибут. Он повышает количество маны и ускоряет каст скила. Качай также волю. Этот атрибут кратно усиливает урон от скилла. За стандартную пятерку воли скилл будет наносить урон, как в описании. При десятке урон увеличивается в два раза, при пятнашке — в три раза и так далее. Еще вопросы? «Да, один. Хилящих навыков это тоже касается?» «Да, хилл также увеличивается». — Понял, спасибо большое. Это очень важная информация. — Все, мы пошли. Ждите смену караула в полдень, — сказал Олов и пошел к выходу из квартиры. — До свидания, молодые люди. В следующий раз мы увидимся через сутки, — произнес Сергей Палоч и тоже вышел из квартиры. — Так, на часах уже шесть утра. Может, поспать? Мы с Андрюхой отправились отдыхать предварительно заперев четверку бойцов в комнате с порталом. Что-то сон не идет. Мой кореш уже храпит вовсю, а я все никак не вырублюсь. Ну, значит, пришло время. Открываю меню профиля. Имя Альп. Здоровье 440, мана 576. Питомец Адская Гончая Ева. Уровень 15. Уровень 17. Жизни 2. Класс Волк. Репутация 55, текущий опыт 72, требуемый опыт 328 404, клан нет, выносливость 6, сила 6, ловкость 5, интеллект 15, воля 5, свободных очков 34. Так, кидаю 15 в интеллект и 15 в волю, 4 оставшихся очка оставлю, пригодятся. Теперь все это выглядит так. Имя Альп. Здоровье 440. Мана 666. Питомец Адская Гончая Ева. Уровень 15. Уровень 17. Жизни 2. Класс Волф. Репутация 55. Текущий опыт 72. Требуемый опыт 328 404. Клан нет. Выносливость 6. Сила 6. Ловкость пять, интеллект тридцать, воля двадцать. Свободных очков четыре. При двадцатке воли мой скилл, лечащий питомца, будет восстанавливать в четыре раза больше здоровья. А когда, если появятся атакующие скиллы, то они будут бить в четыре раза сильнее. Четыре раза, Карл. Это же шикарно. За размышлениями я, наконец, уснул. Разбудил меня только стук в дверь. Дверь